Глава тридцать вторая. Мария. «Марияу, ты была у, права -у заорал с порога Баюн. Кот ворвался в мой кабинет с бешено-горящими глазами. Шерсть дыбом, вся пропылённая, глаза безумно сверкают, Постя с колена. В лапе он потрясал каким-то древним-древним свитком, который только благодаря магии и не рассыпался пылью. Оторвалась от книг мудрецов, описывающих семейное право и брачные договоры Эромеота, и удивлённо вздёрнула брови. «В чем я была права?» Поинтересовался у помощника. Баюн одним прыжком разделил расстояние от двери до моего стола, бросил передо мной древнейший свиток. Он был на древнем языке, который даже я, наделенная знаниями, не смогла бы его прочесть. «Что это?» — пробормотал и разглядывая незнакомые мне символы. «Баюша, я не могу его прочесть». «Конечно ты не можешь», — самодовольно ответил Баюн и ударил себя лапой в грудь. «Да я могу! Знаешь, почему я могу?» Я откинулась в кресле, выгнула одну бровь и протянула. «Ну, поведай мне, почему ты можешь прочесть, а я нет!» Кот уменьшился в размерах, забрался ко мне на стол и произнес. «Перед тобой, барюшка богов язык. Его познавали лишь посвященные, волхвы. Они были проводниками воли Божьей, сами боги давали знания сие. И знаешь что?» «Что?» «Болхвы рождались лишь на земле под лунной», — пояснил Баюн. Постучала пальцами по подлокотникам и проговорила. «И?» «Что дальше? Ты сказал, что я была права. О чем ты, Баюн?» Кот дернул ушами, обвел хвостом лапки и заговорил. «А ты послушай для начала предыстории, тогда поймешь все. Правда, сам не понимаю, почему я об этом забыл. Всегда помнил, а тут забыл». на свиток вовремя мне лапа попался в архивы янос вы сунула и нашел мяу кот наткнулся на мой раздраженный взгляд все все, перехожу к делу давным давно эрмет был другим мария рожденный мир знаешь почему название у мира такое знаю Эра начала миот описание неописуемого момент совершенства момент который сложно описать словами Сие и есть миот загадочный и постижимый иэрра миот Начало прекрасного, загадочного и совершенного такой мир и создали боги, предсказала я те знания, что почерпнула от горюч камня. Все так, Мария, и до звезд рукой было попасть. Под благословенными небесами лежала подлунная земля. Королевство твое сердце всего мира. Ремиот был населен прекрасными и мудрыми народами. Всякий знал свое место в мире и главная ценность в жизни была. возможность созидать и исполнять свое предназначение мяу вот я есть помощник и защитник хозяйки подлунного королевства это мое предназначение ты хозяйка и твоя роль защищать эти земли оберегать сердце мира представляешь мария Были времена, когда не возникало ссор, волнений бед в мире не было, войны, страданий, злобы и зависти не существовало. Всяк занимался своим делом, а потому и делить было нечего. Все было правильно, как должно. Народы создавали прекрасные вещи, творили добрую магию, чтили семью богов, земли свои. Дивны были времена, и так давно это было, что даже я забыл мяу. В те времена волхвы рождались на землях подлонных, его и богов в мир проводили. Провидцами были лекарями самыми лучшими. Эрмиот стал настолько изобильным, богатым, прекрасным, что в мире нашем узнали и другие вселенные. Многие силы желали пробиться в наш мир, дабы найти здесь свое счастье. Не пускал наш мир чураков ни к чему они здесь были, но нашлись такие силы, которые вы желали завладеть Эрмиотом — Магия была мощной, разрушающей. Это были силы, что не знали радости созидания, их суть — разрушить все. Прорыв страшный в наш мир случился. Несметные полчища темных уродливых тварей, подобно тайфуну, обрушились на великий рвет. Недаром под лунное королевство сердца мира. Хозяйка-то магию светло обрушила на захватческие исчазия, разверзлась земля нашего мира — Слои мироздания разорваны были, из глубин брака выползали и выползали чудища, но не дрогнули эрмиотцы». Не устрашилась хозяйка, там мощи страшились. Ох, только сейчас вспомнил я битву ту. Это было столь же уродливо и страшно, как и прекрасно. Под лунное королевство обладает свирепой мощью. Хозяйка и все-все, кто встал за ее спиной, сокрушились захватчиков. Изгнали их прочь. Волхвы запечатали прорывы. Залечила земля раны. Снова царился на Эрмиоте мир. Но те создания уже познали вкус силы и красоты Эрмиота. Запомнили? И тогда волхвы узрели будущее. В тех видениях и в свитке этом сказано, придет день, когда ирмется, дрогнется и тысяча тысяч прорывов случится. И рванет светлый мир тьма ужасная и поглотит она весь свет наш. И падет под ее гнетом подлонная земля. И умрет сердце мира, даже силы хозяйки недостаточно, дабы победить. «Одно средство есть, нужны переселенцы из миров других, из миров гибнущих, но чтобы народы эти силы обладали новой, сродной силой тех чудищ, что свои силы собирают. И вот, дабы защитить мир от новых прорывов и наводнения полчищ чудищ рогатых, и были призваны два народа из нижних миров. Они были близки нашему народу, но магия их была темной, да злой, лордой, темной и лорды и светлые. Их предки были рогатые и крылатые». Их сила страшна для света, но защитит от чужаков новых. В той поры начались в Иеремиоте смуты. Носители чуждых имен получили силу наших предков, силу нашего сердца. Совращены были наши народы и потеряли свой путь, обрели право убирать любую дорогу. Отныне они стали называть себя свободными и могут делать, что захотят, пренебрегая законом и устоем рода Иеремиота». «Мир изменился. Неизменно осталась лишь наша подлунная земля. И жадно хотели, до сих пор хотят заполучить проклятующие лорды. Здесь мудрость великая, сила несметная, жизнь вечная, покуда не убьют или подло не отравят. Все больше становилось прекрасным ремеоти беспутных жителей. Они предавали свою судьбу, жили не своими жизнями. Зависть, злоба, несчастье пришли во многие дома, следом начались распри, войны». Перестали цениться знания и законы предков, и превыше всего было поставлено золото. Эта культура привнесли в наш мир проклятые лорды. Обратились народы к волхвам и хозяйке подлунного королевства с просьбой остановить своей мудростью разорение земель и вернуть былой порядок. Волхвы пытались вразуметь лордов, они мало чем отличались от монстров, что хотели завладеть эрмиотом. Год за годом, век за веком волхвы, ведуны, даже хозяйки гибли рук лордов светлых и темных. древняя мудрость сохранилась в мировом древе, что на белогорючком не произрастает. Мир изменился, Марья, его не узнать, а с гибелью Елена прекрасно изменился сильнее. Но пророчество сохранилось, ненавижу я лордов и темных, и светлых. Но есть пророчество от волхвов такое, что когда изменившийся Эрмиот вновь силы восстановит, и народы вспомнят свои истоки, обретут счастливые судьбы, то получится страшное. Эрмиот вновь захотят захватить, но не смогут сущие темных миров даже ступить на наши земли, ибо лорды, наделенные силой злой да мрачной, и благословенные, и признанные самой землей, защитят нас. Ужас, мрака и зло будет побежденок. «Так-то, Марья, прават и блау, мяу, лорды в нашем мире для защиты служат, только об этом не помнят они. Знания утеряны, не ведают своего предназначения, думают, что могут творить что угодно, а это не так. Они стражи, как твои призраки». «Значит, напомнить им об этом надо?» — предположила я. Коту сами дернул и ответил. «Дорины и они, баловни судьбы, толку от них ноль, мария Скажешь им, что они служить миру должны, и в случае нападения подставиться под удары с пастерами вот они в ответ: а мы с тимой то и договоримся на службу чудечь возьмем. Как такой тебе расклад? Я задумалась. Думаешь? Пощёлкала пальцами, сказал Баяну. Это смотря, как им преподнести пророчество. Можно сказать, что они слуги мира? и в свое время были приглашены на переселение для того, чтобы в будущем их потомки головы свои сложили на благо Ромеота. Тогда, конечно, они фыркнут и пошлют по известному адресу. Но можно по-другому изложить истину, мол, мир нуждается в их силе и знаниях, что никто в Ромеоте не обладает темной злой силой, которая может сокрушить саму тьму, и лишь одна надежда на лордов, что они сообща, когда придет день X, объединят силы и прогонят тьму». Асьмата поджав хвост, умчится и навсегда забудет путь в наш славный добрый Ромеот. И тогда лордов чтить буду до скончания времен. их имена войдут в аналы истории, и их подвиги будут запечатлены в балладах, песнях, картинах. Ну ты понял? Немного ли им чести? проворчал Баюн. Какая разница, главное, чтобы они услышали истину. Если действительно случится прорыв, как ты говоришь, чудовищный и страшный, то они и правда бы защитили мир. Байон задумчиво почесал макушку и сказал. «Подумать надо». «Вот и думай», — рассмеялась я. Потом постучала ноготком по книге с семейным правом и проговорила. «А теперь помоги мне разобраться с некоторыми моментами брачного договора». «О, ты решила принять предложение с Меуланом?» — оживился Байон. Я наморщила носик и ответила. «Для начала просто хочу знать, что и как. Видишь ли, меня обил горючий камень». Знаниями наделил, но в такие тонкости, как законы и право государства Ромиота, никать не стал. Для Ромиота это не имеет значения. «Потому что мир живет по другим законам», — пояснил Баюн. «Ваши такие вушканья ему неинтересны». Я хмыкнул и хотел что-то еще сказать помощнику, как вдруг в кабинете возникли мои призрачные стражи. Поклонились мне, и главный страж произнес. «Границам королевства темный лорд идет». Вперёд себя Гонцов отправил с дарами. Мы Гонцов схватили и на границе держим. Дары осмотрели, вредного из не выявили. А то узнали, что лорд идёт, дабы руки твои просить государыня. «О, как!» — озадачился Баюн. «Ещё один жених!» Я обалдела такой новости. Тёмный лорд свататься идёт. Он мне даже ни разу не видел. Не успела я рта раскрыть, как страж продолжил. Следом светлый лорд поспешает. «Тоже Гонцов с дарами отправил, тоже руки твои просить будет». «Они совсем с головой не дружат», — спылил Баюн. «Вот же гадство!» — прошипела я, поднимаясь с кресла. «Я не собираюсь замуж ни за светлого, ни за темного. И когда не услышат отказ, они нападут, Баюн». «Так, тихо, Мария!» — забегал кот по моему столу, не обращая внимания, что топчет древний свиток. «Нужно успокоиться и быть терпеливыми, подумать надо б нам». «Но у меня не было времени быть терпеливой». «За каким фигом они ко мне прутся?» — психанула я. «Что тут неясного земли себе хотят? А тебя, в покорной жены, хоть и хозяйкой будешь на покор на воле лорда?» — ответил Байон. У меня дернулся глаз. «Чего не хватало? Покорной быть при одном из лордов, которые были приняты этим миром для одной цели». свое время сложить голову, защищая Эрмиот. На этом все. Жирная точка». «Байон, ты можешь прямо сейчас открыть портал в Дивногорье? спросила своего помощника. Байон шага сбился и сходу на попу сел. На меня глаза свои желтые вылупил и протянул. «Ты что задумала?» «Что, что? Похоже, не ходить мне незамужней". — проговорил ворчливо. «Похоже, дракон был прав. Этим лордам может дать отпор только он». Лорды вряд ли захотят воевать с драконами. «Слушай, а почему Эромеот не защитят драконы? Разве они не сильнее?» «Сильнее?» — кивнул Баюн и оскалился. «Только драконы — коренные жители Мария. Они воины, да, но у них другое предназначение. В их землях протекает река Смородинка. Смердит она серой гарью, сердитая река. Мрачная, течение у нее такое сильное, а вода огненная, что она сжечь может того, кто в нее войдет». И туман, ней рыжие, и да зловеще всегда клубится. Халинов мост, что перекинут над рекой Смородины, разделяет мир живых и мир мёртвых. Он и охраняется драконами. Ты не ведаешь, какая сила оттуда может вырваться, если драконов не станет, пострашнее этих давних-давних прорывов. И с силой той могут лишь драконы справиться. Я вздохнула, кивнула. Так что ж, портал будет или нет? Идем, желанная невеста. Отправлю тебя к дракону, ненаглядному. «Ничего он не мой, не ненаглядный», — фыркнула я, и тут же вспомнила поцелуй. «Чёрт!»